Глава 9. Старым обманщиком, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед Синедрионом Иуда из Кариеото, предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, его судьи и убийцы, и престарелая Анна со своими сыновьями тучными и отвратительными подобиями отца и с недаемой чистолюбием Каиафа, взять его, и все другие члены синедриона, укравшие имена свои в памяти людской, богатые и знатные саддукеи, гордые силою своей и знанием закона, молча встретили они предателя, и надменные лица их остались неподвижны, как будто не вошло ничего. И даже самый маленький из них, и ничтожный, на которого другие не обращали внимания, поднимал к верху своё птичье лицо и смотрел так, будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрели и молчали, как будто не человек вошёл, а только вползло нечистое насекомое, которого не видно. Но не такой был человек Иуда Искариотта, чтобы смутиться. Они молчали, а он себе кланялся и думал, что если и до вечера придётся, то и до вечера он будет кланяться. Наконец, нетерпеливый Каяфа спросил: "Что надо тебе?" Иуда ещё раз поклонился и громко сказал: "Это я. Иуда Искариотта" тот, что предал вам Иисуса Назарея. Так что же? Ты получил своё, ступай, приказал Анна, но Иуда, как будто не слышал приказания, и продолжал кланяться. И взглянув на него, Каяфа спросил Анну: "Сколько ему дали?" "30 серебренников". Каяфа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна И по всем надменным лицам скользнула весёлая улыбка, а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И заметно бледнея, быстро подхватил Иуда: "Так, так. Конечно, очень мало. Но разве Иуда недоволен? Разве Иуда кричит, что его ограбили? Он доволен. Разве не святому делу он послужил? Святому Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают, он наш, Иуда Искариота? Он наш брат, наш друг, Иуда Искариота, предатель? Разве Анне не хочется встать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст. Он трус. Он боится, что его укусят. Каяфа сказал, выгони этого пса. Что он лавит? Вступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню, равнодушно сказал Анна.